Глава 17. Зона. 5 часов 31 минута до часа ч Ждать развязки пришлось недолго. Примерно через час лязгнули замки, и в тюремный отсек вошли двое угрюмых парней, все в той же синей униформе, без каких бы то ни было отличительных знаков. Дорогину сначала показалось, что они направляются к клетке, где сидит Бибик, Но парни прошли чуть дальше и остановились напротив конуры полковника. Дороги накатила волна жара, и он морально устроился на драку. Покорно идти на убой он не собирался. Сдаваться, пусть и в самой безнадежной ситуации, было не в его правилах. В памяти мелькнуло одно очень давнее афганское воспоминание о том, как его, тогда еще молодого лейтенанта, Попытались зарезать, словно барана на потеху орущим на форси ублюдкам. Вот так же в сарай вошли двое и наломанном русском сообщили, что будут его мало-мало резать. Дорогин был связан по рукам и ногам, и потому мысленно простился с жизнью, но конвоиры поленились тащить такого крупного агнца на своем горбу и решили развязать ему ноги, чтоб добрел до места заклания сам. На том они и погорели. Лейтенант от души зарядил одному конвоиру в пах, а другому с разворота в ухо. Затем без проблем сложился вдвое, перевел связанные руки вперед и, подняв жертвенный кинжал, прикончил обоих нокаутированных конвоиров. Потом он разрезал веревки и прямо из сарая, где его держали, забросил ожидающих шоу, душман... забросал ожидающих шоу душманов гранатами. Из десятка моджахедов ушел только один, да и то лишь потому, что находился в то время метров за сто от места схватки. После был долгий марш по горам, еще одна стычка с мелкой бандой и возвращение в часть, где, как оказалось, о приключениях дороги уже знали все, кому не лень. Причем его подвиги были значительно приукрашены. В общем, в тот момент лейтенант был популярнее Розенбаума. Наверное, только поэтому ни политотдел, ни особисты не стали мурыжить героя и пенять ему на то, что он целые сутки пробыл во вражеском плену. Ведь в советской армии плен приравнивали к предательству. Но для Дорогина все обошлось. Правда, и никаких наград за свой подвиг он не получил. Только уважение товарищей, что, впрочем, было для него гораздо важнее. И вот история повторялась. Только Дорогин был уже не тем юношей, но зато и руки у него не были связаны. Едва один из конвоиров открыл клетку, полковник бросился в атаку. Вероятно, бойцы чего-то подобного и ожидали, поскольку не растерялись и встретили Дорогину тяжелыми прямыми ударами по корпусу и в челюсть. Но они точно не ожидали, что промажут. Полковник ловко поднырнул под руку правому, затем, демонстрируя отличную пластику в силе тай зашел обоим громилом в тыл и тупо запихал обоих в свою бывшую клетку. Автоматический замок негромко щелкнул, и у Дорогина появилась фора по времени секунд в десять. «Пока один из конвоиров нашарит выпавшие из руки ключи, пока вставит их на ощупь в скважину...» Дорогин бросился к двери, но по дороге притормозил. Из клеток Бибика и Матвея раздались аплодисменты. Дорогин оглянулся. «Уходи, пока Платон не проснулся!» — громко шепнул Бибик. «Только не пытайся выбраться наружу!» «До связи какой-нибудь добеги! Набирай 111 и ори атака зоны!» Это условный сигнал, чтоб по пилингу вертушки со спецназом прилетели. Ценные советы Дорогин дослушивал уже на бегу. Все сказанное Бибиком он знал и сам. Даже больше. Остапенко, организовавший эту крайне рискованную и многослойную, как тещин пирог, операцию, всю схему обрисовал только Дорогин. Нет, вряд ли всю, но процентов на 95. Так что убегать из бункера Дорогин не собирался изначально. Что же касается идеи раздобыть связь и вызвать вертушки, реализовать ее не было смысла. Остапенко и так держал все под контролем, во всяком случае Дорогину хотелось на это надеяться. Куделиан, Шакова и Паркеру он, правда, не сильно помог, но в тот момент не была выполнена главная задача. Остапенко расставил все точки в этом вопросе еще на берегу, выручим, но после бала. До того спасение утопающих дело рук самих утопающих. Теперь же злодейская бригада, источник и другие вещидоки в наличии, так что больше генералу ждать нечего. Окончен бал погасли свечи. Должен был уже выслать эти самые вертушки. По-хорошему еще час назад должен был выслать. Имелось, конечно, в рассуждениях дороги на кое-что здравое, но хромала версия все равно на обе ноги. Во-первых. Полковник не был до конца уверен, что Остапенко отследил, куда увезли пленников. Все-таки подземелья спутники не видят, да и радиомаячки в таких недрах запеленговать непросто. А во-вторых, даже если все сложится удачно, никто не гарантирует, что кавалерия прибудет раньше, чем Дорогина переработает в фарш для прокорма подопытных мутантов. Короче, ни к двери не и полковник бежать не собирался. Он собирался устроить игры вроде пятиборья с бегом по бункеру, фехтованием на ножах, стрельбой, если удастся раздобыть огнестрельное оружие. С конкуром на шею у какого-нибудь лаборанта, если все же повезет, открыть шлюз с заплывом в холодной воде. Все что угодно, лишь бы протянуть время. Турнир по пятиборью закончился, едва начавшись. Дорогин успел добежать только до шлюзового отсека. Из боковой двери ему наперерез выскочили трое бойцов, а в дальнем конце коридора показался их начальник с неизменным мечом за плечами и почему-то в маске, хотя носить ее в бункере жестокой необходимости не было. Первого атаковавшего бойца дороги наложил легко, просто ударил ногой в живот, от чего парень отлетел далеко назад и распластался по двери шлюза. Двое оставшихся напали одновременно, но только помешали друг другу. Полковник провел одному серию по корпусу и последний в голову, а другому врезал ногой в паха, а затем, когда боец согнулся, коленом в челюсть. К этому моменту первый воин немного пришел в себя и снова бросился в бой. Дорогин приготовился встретить его комбинированной серией, но вдруг ощутил, что теряет опору и буквально взмывает к потолку. Никакого внятного объяснения этому фокусу у полковника не нашлось. Неведомая сила, поднявшая Дорогина на полом, Качнула полковника назад, а затем резко отшвырнула к стене. Полковник успел выставить руку, но это не помогло. От удара о стену перед глазами вспыхнули крупные искры, и Дорогин на какое-то время провалился в нокдаун. Он видел, как поднимаются с пола бойцы, чувствовал, как наваливаются они втроем, и заламывают ему руки, но сопротивляться не мог, координация движений была основательно нарушена. Когда в голове прояснилось, дергаться было поздно. Руки скованы за спиной наручниками, а ноги связаны проволокой. По команде подошедшего начальника бойцы усадили ус дороги на к стене и отошли немного в сторону. «На что вы рассчитывали, полковник? Неужели непонятно, что бежать некуда? Эти ворота герметичны и открываются только с главного пульта. Зачем вы устроили эту драку? Несолидно. «Это вы меня так...» Дорогин поморгал, прогоняя остатки плавающие перед глазами мути. «Использовали силу?» «Разве я похож на героя Звездной Саги?» Человек с мечом усмехнулся. «Хотя, наверное, что-то есть. Но моя сила имеет иное происхождение. какая что она проявляется только здесь, в центре зоны и после определенной стимуляции». «Только здесь?» Дорогин поднял взгляд. За плечом врага стоял безучастный лаборант в грязноватом белом халате и со шприцем в руке. «А, понимаю, после приема допинга. И из чего он сварен? Из мозгов подземных карликов?» «Что-то в этом роде». Враг заложил руки за спину и прошелся перед Дорогиным три шага туда и три обратно. «Но скоро мы добьемся, чтобы этот дар сопровождал нас повсюду и без стимуляторов». как способность к пси-воздействию. «Вы и этим владеете?» — фальшиво удивился Дорогин. Но даже какой вы универсал! Вы не мутант, случайно? Лицо почему прячете? Или у вас имидж такой, в маске все время ходить?» «Я не мутант. Я тут хозяин», — с наигранной простотой ответил враг. А на ваш скрытый вопрос отвечу так. Стереотипы устарели, господин полковник. Телепатия, телекинез, дар предвидения и молниеносная реакция уже давно не являются исключительной привилегией мутантов. В нашей сети подземных лабораторий и убежищ проживает множество людей, обладающих некоторыми из этих качеств в той или иной степени. Кое-кто даже владеет ими в совершенстве. Например, вы, например, я. Правда, как я уже сказал, пока мы не можем обойтись без стимуляторов и непосредственной поддержки зоны, но это временные трудности. Эксперименты идут полным ходом, и скоро мы добьемся своего. Эксперименты над людьми и мутантами, уточнил Дорогин, которых к вам приводит Зов? Психотронный излучатель? Верно, легко согласился враг. Сами догадались или вам подсказал научный отдел? Это было очевидным. «Вы неплохо соображаете, полковник. Будь вы помоложе, я предложил бы вам поучаствовать в нашем научном проекте в качестве волонтера. Но, увы...» «У нас жесткие ограничения по возрасту», — враг притворно вздохнул. «Придется вам послужить науке в ином качестве». «Науке?» — Дорогин усмехнулся. «Это вы сильно сказали. И как же называется ваша наука? Патологическая генетика или аномальная биология?» «Мне нравится мутационная Евгеника», — враг коротко рассмеялся. Хм, «Бессмыслица, но звучит красиво». «Да и какая разница? Главное, результаты, а не название». «Давайте пройдем в более подходящее для беседы помещение. Вы увидите все сами».